Глава 18. Не попасть в это неведомое нечто с такого расстояния было совершенно невозможно, но Васюта не увидел ни единого подтверждения таких попаданий. Не было ни входных отверстий, ни звука касания пулями поверхности, ни реакции на них самого создания. Впрочем, расстояние между ним и сочинителем больше не сокращалось, хотя такое понятие, как расстояние, казалось полностью лишилось смысла. Невероятная, свернута-вывернутая лапа была одновременно и совсем рядом, и в то же время невообразимо далеко, на другом краю Вселенной. Хмурый тоже открыл по ней огонь из своей печенги, но также с непонятным результатом. Ситуация осложнялась тем, что создание находилось теперь словно во всех сторонах сразу, поэтому, стреляя по нему, очень легко можно было зацепить и друг друга. А потом будто что-то мелькнуло и невообразимое нечто в вмиг свернулось в точку, зато из пустого света полетело что-то еще, небольшое, зато сразу во множестве. Васюта вряд ли успел это увидеть и осознать, скорее сработало нечто на уровне инстинктов, только он, прыгнув на Хмурого, повалил того лицом вниз и упал сам, прикрывая ладонями голову. Трубник ругнулся, но не злобно, а скорее удивленно, Видимо, и сам уже осознал, какой опасности подвергался. И теперь они оба с Васютой лежали, что называется, мордами в пол, опасаясь поднять головы. Но прошло уже минут, наверное, десять, а никаких движений вокруг не слышалось и не ощущалось. Тогда они все-таки сначала осторожно сели, а затем и вовсе встали на ноги, озирая набившее оскомину пустое пространство света вокруг себя. Хотя нет, больше оно не было пустым. Повсюду валялись небольшие предметы, от примитивных, похожих на кирпичи параллелепипедов, до вычурных конструкций сложной формы. Всего их было тут десятка-два, но Васюта подумал, что хватило бы и просто двух, чтобы пробить им с хмурым головы, не упадя ни во время этого ответного обстрела. — Слушай, а ведь ты меня спас! — осознал, наконец, случившийся трубник. — Я теперь твой должник! — протянул он сочинителю руку. Васюта пожал его ладонь и ответил, «Да чего там? Мы же тут оба вместе, а не каждый сам по себе». Получилось несколько косноязыка, но Хмурый понял и закивал, «Я теперь за тебя, как за себя самого, стоять буду. Давай только гостинцы в одно место сложим, чтобы не запнуться, если елка снова к нам сунется». «Какая елка?» — недоуменно заморгал Васюта. «Какие гостинцы?» И лишь сказав это, и снова взглянув на раскиданные вокруг предметы, понял, что это такое. Но, конечно же, это были артефакты, гостинцы. Вот уже знакомые кирпич, книга, эскимо, а вот и невиданные ранее, но без сомнения имеющие ту же природу. — Ты представляешь, чему мы с тобой сейчас были свидетелями? — восторженно посмотрел на трубника сочинитель. — Мы увидели, как появляются гостинцы. — Вряд ли еще кто-то такое видел. — А если видел, то с пробитой башкой валяется, — хмыкнул хмурый. — Как думаешь, елка на нас гостинцы в отместку за стрельбу стряхнула? — Почему елка-то? — переспросил Васюта. — Мне та хреновина скорее лапу напомнила с кучей пальцев во все стороны. И сама она тянулась изо всех сторон, и во все стороны сразу. — Бррр! Аж вспоминать неприятно. — Ну, у елки тоже лапы так-то. Еловый лапник слыхал же, а мелкие ветки с иголками пальцы. Да какая разница? Все равно это не то и не другое. И никогда нам не понять, что за хрень это была на самом деле. Ясен пень, не понять. Для такого человечьей понималки не хватит. А вот назвать ее можно. Пусть так и называется, лапник. И ты знаешь, что я еще подумал? Уж не оказались ли мы с тобой в четырехмерном пространстве? Я много про это книжек читал. «Люблю фантастику, и вот очень даже похоже. Но раз мы сами с тобой не скочевряжились в какие-нибудь загогулины, значит, остались трехмерными. Может, тот гостиниц, в котором мы с тобой сидим, стал такой типа капсулой, которая в это четвертое измерение опустилась. Или наоборот, поднялась. Хотя для него ведь нет какого-то известного направления. Неважно. Короче, мы туда попали, и кто-то из тамошних решил на нас посмотреть. Хотя, может, и случайно зацепил». — А гостинцы тогда — это просто осыпавшиеся иголки с той еловой ветки, когда она назад убралась. — Не думаю, что все так просто, — вздохнул Васюта, — но как упрощенная рабочая версия годится. Тут он вдруг и вовсе нахмурился. — Но я тогда не понимаю, почему пропала моя рана и исчез живот? Потому что и впрямь нельзя трехмерному попасть в четырехмерный мир? Вот с настолько виртуальной слепки и сделали? — — Не понял, что ты сейчас сказал? — странно вдруг зацокал языком хмурый. — Но у тебя пропало, а у меня вот появилось. Пять моих выбитых зубов снова выросли, три сверху и два снизу. — Ну, вот если я прав, — невесело усмехнулся сочинитель, — то когда в нормальный мир вернемся, снова станем прежними, хромыми, пузатыми и беззубыми. — А ты вот мне что скажи насчет реального мира, — прищурился трубник. «Коли уж мы с тобой теперь вроде как побратимами стали и видели то, что никто до нас больше не видел, скажи, есть ли тот вездеход на самом деле? Или вы все это для нас напридумывали, непонятно, правда, на кой ляд?» «Вездеход есть», — ответил Васюта. «В нем лежит часть товаров с дирижабля, те, что уцелели. Лом, Зан и Медок отправились договариваться о поставках в мур э, в Романов на Мурмане». Если у них все получится а у них ясен пень получится то обмен товаров на гостинцы возобновится и мы на самом деле рассчитывали в этом и на вас трубников тоже те же функции что вы и выполняли только вместо дирижабля вездеход ну и его ремонт сте еще на вас тем более вам же теперь подъемник не надо обслуживать зуб даешь да хоть пять, — улыбнулся васюта ладно верю то есть можем уже книтьтису и не идти хотя, как мы дадим нашим знать? — Не, идти все равно надо, — помотал головой хмурый. Потап мне велел сходить и посмотреть. Значит, я схожу и посмотрю. Только теперь уже со спокойной душой, — улыбнулся и трубник. — А теперь давай все же гостинцы приберем. Оказалось, ему абсолютно все из этих артефактов были знакомы, что и неудивительно, учитывая выполняемую трубниками работу. Так что он прекрасно знал, Какой и за какое место гостиниц безопаснее брать, чтобы ненароком не ослепнуть, не оглохнуть и не впасть в паралич. Хмурый даже принялся рассказывать о тех гостинцах, которые Васюта видел впервые. Но сочинитель, задумавшись, пропустил все мимо ушей. А думал он снова о том, где, а еще почему, они с трубником очутились. В тот момент, когда с ними произошла эта метаморфоза, Они по времени должны были приблизиться к туннелю. А что, если в нем-то причина и есть? Сергей Сидоров с ними в кармане зашел в портал и... Стоп. Даже не просто с ними, а с их уменьшенными, или точнее преобразованными микроскопом копиями. Что может представлять собой туннель? Просто дырку в складках пространства. А что, если, как пишут в некоторых фантастических романах, во входном портале их разбирают на атомы, а в прибытия снова из таких же атомов собирают. Из таких же, но не из тех же самых. Но что если оригинал уже изменен? Не получается ли тогда сбой разборки-сборки? Может их разобрали, но правильно собрать не могут, поскольку артефакт уже нарушил исходную информацию, храня оригинальные данные где-то у себя в закромах, до которых не умеет добираться туннель. И тогда он воссоздал их тела по имеющейся, скажем, в ДНК информации о том, какими эти тела в идеале должны быть. Или что-нибудь в этом роде. В таких вещах Васюта был не спец. Плюс преобразованное микроскопом пространство еще раз, но уже по-другому, преобразовалось туннелем, закинув капсулу с ними в мир четырех измерений. И, похоже, не только пространство преобразовалось, но и время тоже потому что обычный проход через туннель мгновенный, а тут, стоило сочинителю об этом подумать, как окружающий свет исчез, будто кто-то щелкнул выключателем. И возобновилась тряска. Оба микроскопных узника прекрасно поняли, что именно произошло. Они вернулись в родной трехмерный мир. Пусть именно эта его версия для Васюты как раз родной и не являлась. Но все равно, с учетом даже заточения в артефакте, Он почувствовал себя куда свободнее и легче. Кстати, о легкости. Сочинитель ощупал живот. Тот был вполне себе плоским, без излишних жировых отложений. Раненая нога тоже не болела. Точнее, она больше и не была раненой. А это значило, во-первых, что в четырехмерный, или какой он там был, мир, путешествовали не их виртуально-ментальные копии, а материальные тела. И во-вторых, что тела эти реально пересобрали то есть те Васюта и Хмурый, что сидели сейчас в микроскопе, ни на единый атом не совпадали с теми, что в этот гостиниц изначально попали. Васюте сделалось жутко. Он больше не был собой. Мало того, он не был теперь уверен, что мысли этого чужака оставались его мыслями, чувства его чувствами, а сознание того, что он по-прежнему все тот же Васюта, только слегка подрихтованный, могло быть наведенным извне. Сочинитель поделился своими переживаниями с новым другом. Хмурый воспринял все на удивление спокойно. «Не парься», — сказал он. «Да, у меня зубы тоже остались на месте. Ну так это ведь хорошо. И то, что у тебя рана затянулась, разве плохо? Говоришь, пересобрал нас кто-то заново. Почему именно кто? Вот в самый первый раз тебя кто собирал?» «Мама с папой». «Не, они только толчок для этой сборки дали. Полагаю, даже не один». — хохотнул Трубник и тут же хлопнул Васюту по плечу. — Прости, не по делу схахмил Но я к тому, что мама с папой — это только зачин, начало, а собирала тебя что-то другое. Кто-то думает, что Бог, хотя таких уже мало осталось, кто-то, что природа, хотя и хрен ее знает, как она это умеет, а кто-то и вовсе этой ерундой не парится, и таких больше всех. Вот и ты не парься, даже если, как ты говоришь, Мысли теперь у тебя не такими могут быть, как у того, старого Васюты. Так ведь ты это все равно не узнаешь. Теперь ты — это вот этот ты. Значит, и мысли, что теперь у тебя в башке вертятся, тоже твои. И давай-ка ты их особо сильно не заворачивай, а то ведь так и свихнуться недолго». Что-то вроде этого усмехнулся сочинитель и зачитал. «Думать наш папа любил очень много. Поздно забили мы с мамой тревогу». В общем, теперь он задач не решает, мелко трясется и слюни пускает. — Ага, — засмеялся хмурый, — ловко у тебя вышло. И тот твой стих из листовки прикольный. Ты прям сочинитель. — Да, я сочинитель, — без ложной скромности подтвердил Васюта. И уж больше точно не Пузан. А потом для него наступило самое страшное. Стоило Сису перевернуть микроскоп кверху дном, а Васюте с хмурым принять нормальные размеры, как на сочинителя разъярённой тигрицы набросилась Олюшка. — Ты... ты... — затрясла она кулаками. — Ты подлый обманщик! Как ты мог так со мной поступить? — Да разве я с тобой как-то... — начал оправдываться Васюта, но любимая, казалось, не слушала и продолжала кричать. — Ты что, маленький ребёнок? Ты хочешь умереть? Остаться инвалидом? Ты на ногу ступить не можешь, и все равно сюда залез. А как он туда, кстати, залез?» Резко повернулась она «Вы что, заранее сговорились? Два сидоровых идиота, которых нужно драть, как сидоровых коз! Вот погоди!» Затрясла она перед носом у сочинителя пальцем. «Как только поправишься, я тебя с новой травмой в постельку отправлю. А тобой?» Метнула из глаз молнию в старшего Сидорова. «Сразу, как домой вернемся, займусь!» — Можешь мной прямо сейчас заняться, — сказал Васюта. — Я здоров. — Что? — окинула его Олюшка подозрительным взглядом. И тут ее глаза округлились. — Постой, а где твой этот перекачанный пресс? Сдулся, — похлопал по плоскому животу Васюта. — Теперь ты меня разлюбишь? Что за чушь ты несешь? И как ты можешь так спокойно стоять? — Говорю же, у меня ничего не болит. Даже следа от раны не осталось. Их эмоциональной беседой заинтересовались и остальные. Анюта со Светули, Силадан и чета Сидоровых обступили Васюту с Олюшкой и стоявшего пока что молча хмурого. — Но ведь такого не бывает, — пробормотала, растратившая весь свой пыл, Осица. — И это, говоришь ты, которая сама, — собрался было Васюта напомнить ей о путешествиях между мирами, — но вовремя опомнился. прошла столько книг о всяком разном. Мы сейчас не в книге. А ты чего молчишь? Посмотрел на трубника сочинитель. Ты ведь тоже изменился, покажи им. У меня зубы выросли, сказал и демонстративно оскалился хмурый. Ну вот что, нахмурился Силадан. Мне все это очень сильно не нравится. Если это не наши ребята, то где тогда наши? А если все-таки наши? то почему с ними это случилось? «Ясен пень, мы наши!» — закивал Васюта. «А почему так вышло? У меня есть кое-какие идеи!» И он рассказал то же самое, чем поделился до этого с Хмуром. Переваривали услышанное долго, хотя бы уже потому, что большинство из манчаков вообще узнали о четвертом измерении впервые, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то его осознать но в конце концов кое-что в их головах стало сходиться и складываться, и в итоге Анюта восторженно выдохнула. — Ни хрена себе! То есть мы теперь можем мгновенно излечиваться от ран? — И не бояться растолстеть! — дуэтом воскликнули две другие осицы. — Можно подумать, вам это грозит, — проговорил сочинитель. — К тому же я не уверен, что все это получится повторить. — И еще! — он положил на плечо Олюшке руку. давай отойдем. Мне нужно кое-что сказать». Когда они отдалились от остальных, Васюта проговорил. «Прости за мой поступок. Ясен пень, это было ребячеством. Просто я очень люблю тебя, а потом... Ну... В общем, я не хотел, чтобы Хмурый был так долго и так рядом с тобой. Нет-нет, я тебе доверяю!» Приложил он к груди ладони. «Честное слово. Просто было неприятно об этом думать. Я бы рехнулся, пока вы вернулись». «Дурачок!» — обняла его Олюшка. — Ревнивый, влюбленный, дурашка. Да мне даром не нужен ни хмурый, ни угрюмый, никто, кроме тебя. Навсегда это запомни. Обещаешь? — Да, — сглотнул сочинитель. — Но ведь я теперь... тоже не я.